Глава шестая К холодной стороне село Устойное повернулось за дворьями и огородами. За ними по отлогому глинистому покату в разбежку смешались авины, сараи для сушки кирпича, копанки, а еще ниже сажений на двести кромка крутого скоса к пойме Туры. На самом краю села, где уже нет ни овинов, ни сараев, где осыпь подтачивает огороды, жмется к ирбитской дороге из почерневшего дерева дом, ставленный еще с одним топором. В нем и половицы, и потолоченные вытесаны из целых лесин. Когда-то дом был обстроен рубленным надворьем и обнесен заплотом из пластин, собранных в пас. Теперь от прежнего зажитка при доме остались только одни ворота, сохранившие мрачную осторожную крепость. Даже синки, прирубленные к дому, почти рассыпались. Тесины на крыше извело и отодрало, на крыльце ступеньки выкрашились, а вместо них положены колодки. Живет в этом доме Яков Назарыч Умнов, Устоинский бедняк со своей матерью Кириллихой. На хозяйство у многих почти каждый год накатывала беда. То скот дохнет, то хлеба вымокнут, то сено украдут у них. Уж такая наша доля, — смирилась Кириллиха, но сын ее Яков усиленно искал выход из бедности и не находил. У них было два пая земли, один из которых Яков отдал Кадушкину за жеребую кобылу и двадцать пудов хлеба. Через это можно было укрепиться и на одном наделе, но друзья-приятели втянули Якова в рыбацкое промышление, на которое трудовое крестьянство стари смотрит, как на баловство. Свою ожеребившуюся кобылу он вместе с приплодом променял на тридцати соженный невод, Но той же весной утопил его, выметнув на быстрине в неопавшую воду. Утонул бы и сам, с другом, и волком, да вовремя перерубил нетяную паутину, опутавшую и лодку, и весла. С тех пор Яков засевал только один надел и прирабатывал по найму. Всякая у меня была собственность, и живая, и недвижная. А чем она облегчила мою жизнь? — спрашивал иногда Яков и делал вывод. В одних руках собственность, совсем ненадежная, была досплыла. сплыла. Потому я враг всякой частности и рад, что у меня ничего нет. Зато для новой жизни я самый опорный. Скажи в артель, я готовый. — Хоть поглядеть бы на нее, на артель-то, — вздыхала Кириллих. Все то озёные, никто не оговорит. Бери да ешь. Все приели, опять сообща за работу. У одного не получилось, у других вышло. Она особится что? Особняком у дома взять все четыре стены холодны, а в куче со всех боков обогрето. О новой заветной жизни бредили не только умновы но и вся устоинская беднота, но соблазны пока оставались соблазными, а на деле собственность давила людские души, озлобляя их и запутывая. От этого Яков Умнов ушел в армию и через два года к этому же вернулся. Только теперь он не просто не любил собственность, а знал, что она разъединяет людей и потому смертельно вредна. Осознав причину своего бедственного положения, Яков Назарыч даже гордился бедностью, а когда его избрали председателем Сельского совета, отступился и от последнего надела. Однако председательство почти ничего не изменило в жизни Якова, ну, за исключением того, что у него появилась сельсоветовская лошадь, которую он держал при пожарной на мирском прокорме по копешке с хозяйства. Дел у него в совете было не так уж много, а бумаги, приходившие из района и округа, вела секретарша Валентина Строкова. Она же их и запирала в стол, так как мужики, собиравшиеся в совет курить табак и играть в карты, могли пустить эти бумаги на завертки. Жил Яков по-прежнему скудно, а минувшей весной в самую бесхлебицу принужден был просить у Федота Кадушкина хлеба в долг. — Нет и нет, — с порога отрезал Кадушкин. — Ты голова на селе, и как я могу держать тебя в долговой кабале? Да ведь у меня, Яков Назарыч, и хлеба-то ноне кот наплакал. Вот если бы в совет меня привлек, Яков Назарыч, на какое дело, тут можно бы, как говорится, взаймы, без отдачи. А ведь обидел ты меня, Федот Федотович. Вроде бы как продажный я. Ну, по что так-то, Яков Назарович? Я по-свойски. У меня сын в армии на красного командира учится. В других местах не мне чита, крепыши сидят по советам. В других сидят. У нас не сядут. Зря яков ты меня отмежевал. — Я по всем статьям середняк. Скрипя зубами, Яков ушел от Кадушкина и около своего дома встретил другого устоинского хозяйчика Михаила Ржанова, одноглазого, с худой бороденкой, вечно одетого в рвань. Ржанов ехал на свои поля и вез пахрем хлеб, сало, бочонок свежего квасу. Стоял жаркий суховейный день мая чтобы завязать разговор умнов попросил для шутки вроде дал бы кваста михаил корнилович небось из погреба квасок то а, а то и спей сделай милость вот этим я тебя попотчиваю Со льда!» ржанов угодливо налил в кружку из запотевшего кувшина пенистого квасу выдержанного на хмелевых шишках Дерет, нервный Я теперь че? Все нутро полил мне Федот Кадушкин. И сколько я от него издевательств разных перенес. Вот что меня теперь дерет. И Яков рассказал о своей встрече с Кадушкиным. — Федот Жадовин известный, — поддержал Ржанов, завертывая в мокрый половик кувшин с квасом. — Может, одолжишь, Пудик, Михаил Корнилович? ведь пить есть надо мать и все такое нет я ж я не Кадушкин. — я вот кто ржанов показал прорванные штаны на коленях и сзади на кого вот, и делай свои общественные дела ржанов переметнул из своей телеги себе на плечо полмешка муки которую вез на болтушку коням и отнес на заваленку дома умного Бери, знай. Только мешок, а после принеси. Мы, Яша Ржановы, завсегда уважали власть. После щедрости Ржанова Яков умнов еще более не взлюбил Федота Кадушкина, который так же легко мог бы дать и хлеба, и солонины, но отказал и отказал не по жадности, а вырядить хотел место в совете. Ай, хитер. — злился Яков Назарыч. — Ай, хитер, да у нас его номер не пройдет. Но, кланяться перед хлебными мужиками, Якову Назарычу не пришлось. Его вызвали на совещание в округ по поводу кредитов для бедняцких хозяйств, самому Умнову наново положили небольшой, правда, должностной оклад и выдали из синей диагонали брюки галифе, С кожаными нашлепками на коленях и сзади, называемыми леями, и хромовую с вытертыми локтями и разношенными петлями куртку. После совещания председатели совета входили по отделам и выслушивали наставления. Особое впечатление оставил у Якова Умного зав за год отделом Борис Юрьевич Мошкин. Мужчина, смуглый, поджарой, губы истончены. И по зубам в обтяжку. Под носом наежились небольшие уськи. Сам рост умал, но порывист, легкие кулачки в постоянном ходу. Сядь, товарищ, напористо пригласил Мошкин Умнова и сам сел на свое место боком, локоть, положил на стол, начал пристукивать кулаком почти под каждое слово. Так. Так, значит, ко мне пришел хлебный угол устойное устойное богатое село страсть богатая страсть богатая вконтакте надо работать нам как думаешь председатель а как лучше борис юрьевич а как оно лучше ты знаешь вот то и оно перво наперво мошкин постучал по столу Перво-наперво это заготовка хлеба. То, что тут говорили на совещании, не обязательно помнить. Главное, для чего живет деревня, — это сдача хлеба. Хлеб, хлеб и еще раз хлеб. Направлять и оценивать всю твою деятельность буду только я, заготовитель. По всем вопросам — ко мне. Жалобы — ко мне. Запрос, обиды, успехи — опять ко мне. Мошкин ударил кулаком по столу и, умолк, настрожил свой острый глаз на Умнова. Умнов тоже глядел ясно и твердо, потому что речь Мошкина понравилась ему прямотой и четкостью. — Вижу, понимаешь меня. Я таких людей ценю и расположен, да? Мошкин живенько повернулся грудью к Умнову и приналег на стол, доверительно понизил тон. Хлеба надо много, товарищ мнов. Для городов, армии, экспорта. Хлеб каждому надобен, Борис Юрьевич. Да где взять? Молодец, товарищ. Я ждал этого вопроса. Ждал, ждал. Вы в прошлом году коммунну создавали? Без меня было дело, Борис Юрьевич. Собирали, да что толк? Ни семян, ни тягла. А у кого лошаденка, тот не пошел? Само собой. И не пойдет. Потому как он середняк, и кулацкое тепло его манит к себе. Манит, Борис Юрьевич, манит. Какой выскребся из нищеты, Тот и к зажиточным, так и вьется возле них. Голова, председатель, верные понятия имеешь. Середняк и кулак одного поля ягода. Во! Мошкин поднял над столом кулак и, видимо, так крепко сжал его, что кожа на острых косточках побелела. Середняк и живный мужик в один клубок смотаны. И против них. Вам нужна не нищая коммуна, не коммуна, повторяю, а союз деревенской бедноты. Вы, бедняки, на селе единственный союзник рабочему классу и главный хозяин. Что надо, то и взяли. Понял? Не шибко, Борис Юрьевич. Поймешь, когда хлеб потребуем всеми фибрами. Союз бедноты вам во как нужен, чтобы совет держать чистым, бедняцким. Кулачье, небось, лезет к власти-то? Слабинку дай затопчет. Есть у нас такой кадушкин. Хлеба мне мясо сулил за место в совете. Подкуп? Как хошь, понимай. Да как он смел, шкура! Сын у него в Красной армии. «Сын? Да еще в Красной армии?» «Но вы-то, совет, куда глядите?» Мошкин стукнул обоими кулаками. «А в часть вы сообщили, что он есть чужой элемент по социальному происхождению?» «Лучше я о тебе думал, председатель, лучше». «Так можно и сообщить, Борис Юрьевич». «Еще поди есть такие». Да один вроде. — Ой, гляди, председатель, ой, гляди, этот кулацкий сынок что-нибудь там вытворит, ты в ответе. Я первый спуску не дам тебе, это так и знай. И вообще, вижу, не крепко ты заявил о себе, а ты — власть. Не больно, видать, требователен, коль мяском соблазняют, а? Больше не будет. Крепче бери каждого, у кого есть зажиток и хлеб. Угрозы, ссоры, драки ничего не бойся. Драка так драка, давай драку. Мы не из трусливых. Туго будет, помогу. В ночь, в полночь, милости прошу. Сам не сумею помочь. Газету призовем. Ну а теперь давай. Мошкин встал, в широком жесте поднял руку, ударил в открытую ладонь умного. Следить за тобой стану. На добром деле замечу и выделю. Давай следующего. — Ай, голова этот, Мошкин! — восторгался Умнов заготовителем. — Вот бы кого на это! К этому с не сунешься. Отбриет! Ведь прямо как по все рассудил. Что надо, то и взял, потому власть. И насчет Харитона Кадушкина. Сидим, помалкиваем, а какое имеем право?» Борис Юрьевич Мошкин своим напором и энергией оказал на Умнова такое сильное влияние, что Умнов совсем бессознательно постриг волосы, так же, как у заготовителя под первый номер, и отпустил недеревенские, нуждающиеся в повседневном уходе, усики. К словам, домой вернулся новый человек — опрятный, строго праздничный, с новыми жестами, неосознанно взятыми у заготовителя. Секретарь совета Валентина Строкова, оглядев посуровившего председателя, назвала его по имени-отчеству, и вся передовая беднота стала навеличивать его Яков Назарыч. А Яков Назарыч вдруг перестал наведываться в Потребиловку, где мужики пили крепкую настойку, приготовленную на Тальниковом корье, с непонятным названием «Дюпель-Кюмель», после которого питки вываливались из казенки кумелем до да перевертышем. Затем он после некоторого колебания за гербовой печатью и своей подписью послал письмо в полковую школу, где служил Харитон Кадушкин. Послал, да за делами и забыл о нем, а через месяц с небольшим Харитон Кадушкин сам объявился в устойном. Яков Назарыч выбрасывал в окно из цветочных горшков мокрые разбухшие окурки, насованные мужиками, когда вошел Харитон. — Здравствуй, Яков Назарыч, не помешал? — Проходи. С чем пришел? — Слышал, с отцом не поладил, ушел даже. — Совсем или попугать? — Небось, раздела станешь требовать. С этим и пришел небось. Харитон снял фуражку. Большой ладонью пригладил еще не отросшие волосы, присел к столу на гнутый расшатанный стул. Раздел, Яков Назарович, он ни к чему мне. — Забавно говоришь. Из дому ушел, а раздела не надо. Нет, ты раздела потребуй, по всем правилам. И раскошелем твоего родителя. Земельный надел, только прошу. Вот затем и пришел. — А пахать на дуньке? У Арканя лошади. Вон и как. Значит, весь совсем в Аркашкины руки. Душ так. Яков Назарович вдруг повеселел, захлопал гибкой кистью по столу. — Нет, и требуй. — Требуй. И со всей подвижной и неподвижной собственностью в коммуну. В союз бедноты мы тебя не возьмем. А в коммуну подумаем миром бати из хозяйства перегоревшего гвоздя не даст а через суд или с вашей помощью не хочу брать да ты чудак человек не судись не редись а возьми у него молотилку до да пару лошадей и в коммуну прогремишь на весь округ прогремишь я без грому хочу тихо ладно честным трудом а с молотилкой я в зажиточные попаду Ведь вы их в коммуну не берете. С этим железом я чужой среди вас буду. Отдашь коммуне? Так какой же чужой-то? Свой будешь? Пролетариатом? Свой, свой. Яков в хорошем настроении любил приговаривать слово к слову. Пустой разговор ведем, Яков назарч Я сказал, что у отца трогать не стану ничего и в коммуну пока не пойду. У Егора сиротки семь ртов. Зачем я должен на него батрачить и хлебать с ним из одного артельного котла? Будут колхозы, другое дело. Там, как на производстве, что заработал, то и получил. Значит, пока хочешь сидеть промежду двух сиденьев, от кулака ушел, их кому не пришел. А кто же ты есть такой теперь? Вольным хлебопашцем хочу быть. — А ты щетинистый, Харитон Федотович, колючий. — Какой-то щетинистый да колючий. Свой надел земельный требую, вот и вся недолга. Без земли Аркадий в избу не пустит. У Якова прежняя нелюбовь к Кадушкиным ворохнулась на сердце. После злой паузы известил, выглядывая в окно. — Отца твоего! как имущего хлебный лишка, вызываю совет. Жди, придет, и о тебе поговорим. Все петли вяжете, кадушкины. Каритон встал, вышел на крыльцо, сел на ступеньку. В совет поднялся легким неслышным шагом одноглазый Ржанов в длинной холщовой рубахе, испачканной колесной мазью. Середыш штанов ниже колен. Пришли бритые и веселые братья крепыши Окладниковы. Под их сапогами крыльцо туго заскрипело. Верхом, без седла, пригнала телятникова Марфа. Заглянище сапога заткнуло плетку, взбежала на крыльцо, обдав Харитона ветром от юбки. Наконец пригребся Кадушкин, шел не спеша, переваливаясь ноги на ногу за гребом. Сына, сидящего на крыльце, вроде и не заметил вовсе не поздоровался. Обратно вызванные выходили один по одному, злые, разгоряченные, топали, не уважая казенной тишины. — Рубаху свою могу снять по твердой цене, — невесело смеялся Ржанов и, увидев Харитона, наскочил на него. — Скажи, папаш-то, идолу своему, бесу окаянному, чтоб продал хлеб государству. — У него хлеб о нас беспокоит рвут от делов. — За свое тянут. — Ты, поди, счет потерял своим пудам, все прибедняешься. — Я сам батрак, вот что на мне, и весь я тут. Ржанов чуть ли не в лицо стал совать Харитону, свой зажатый в кулак подол давно немытой рубахи, и Харитон, поднявшись во весь рост, потеснил его от себя. Не валял бы дурака-то, Михаил Корнилыч. — Ведь кулак, чистой воды кулак. — Рвать вас будем, Кадушкиных, рвать на куски, на части! Закипел неукротимый враждой Ржанов. Харитона позвали в кабинет председателя. Сам Умнов, заметнув ногу на ногу, сидел на углу своего стола и искоса поглядывал на Кадушкина-старшего, который стоял у дверей и, надев на кулак свою фуражку, разглаживал ее. Правов у вас таких нету, чтобы выглядывать по чужим амбарам. А ты Яков Назарыч, слово мое знаешь? Договаривал свою мысль Федот Федотович. Мы права свои знаем. Пятьсот пудов вывезешь и квитанцию в совет представишь. А теперь признавайтесь, Кадушкины, что вы затеяли? Почему разбежались в разные стороны? Умнов сперва поглядел на Харитона, потом на его отца. — Ведь петлю какую-то бросаете перед советской властью. — Ты его знаешь, Яков Назарыч, это же олух царя небесного, — Федот федотчи говорил спокойно, ни разу не взглянув на сына. — Молодой, сила есть, а силы много, ум ни к чему. — Поломает в чужом хозяйстве, придет домой. — Думаю, умней станет, лучше робить будет. — Прилежней. — Я и не ругаюсь. Вернется не прогоню. Свой человек. — А что ты скажешь, Харитон Федотович? — Надел земли и покос. Перепишите на меня, — ответил Харитон, переминаясь с ноги на ногу. — Да ведь земля у меня не порожнее, голубая, Яков Назарыч. Как я ее отдам, ежели она у меня занята хлебом? Вот Кончим уборку, метнем жеребий. Сын он тебе, Федот Федотович, а ты ему посев пожалел. Вот против этого скотинства в нашей сознательности и борется советская власть. Чтобы вы людьми были, вы же родные, уж коли ему не втерпешь. Отдам замойную глину. Пусть берет она под паром. А удобь по жребию, хотя и жалко, Яков Назарович. Но по закону. Может, и так еще выйдет. Он вот погужует, да вернется. А земля тем временем обхудеет. Это и советской власти изъянно. Какой кому участок? Это по Повторяю, дело ваше. Вот оно, частное это озверение. Батя, — вдруг обратился Харитон к отцу с покорным лицом, — Батя, понял я, что Аркадий сделает из меня работника. Так чем на него батрачить? Возьми нас с Дуней. Я уж просил тебя об этом. Пусть еще председатель услышит. Один приходи. С обноской в конюшню не пущу. А насчет хлебушка, Яков Назарыч, Бог видит, излишков не имеем. Я весь хлеб свез за машины. Желаю здравствовать. Федот Федотович накинул на голову фуражку и вышел из кабинета. Кадушкин. Товарищ Кадушкин, закричал вслед ему умнов и поняв, что тот не вернется, раздраженно снял кожаную куртку и тут же надел только в накидку. Начал сновать по кабинету шебарша леями и жалуясь. — Проклятая председательская должность! — Все с тебя требуют хлеб да хлеб. А вот пойди, выколоти у мироедов хлеб. — Нету, и все. — А как я докажу, что у него есть хлеб? — Как? — А, мироеды! Чуть нажал на них, они за советскую власть укрылись. А помочь советской власти их нету. Вот ты, Харитон, только что из Красной Армии, передовой, сознательный элемент. Ну, скажи мне, есть у твоего бати излишки хлеба? Скажи, только честно, как вчерашний боец Красной Армии. Есть? Не знаю, Яков Назарыч, может и есть, а может и нету. Врешь. Есть излишки, знаю. А знаешь, чего спрашивать? Я и твою честность хочу испытать. Но испытали уж, хоть ты, Яков, и говоришь, что я сознательный элемент, а я на самом деле-то просто элемент, бессознательный, иначе бы не торчал перед тобой. Умнов приподнял на локтях коженку, прошагал перед самым Харитоном, едва не наступил на носки его сапог, круто повернулся. — Да, революция не окончена. Я вечно вас, Кадушкиных, ненавидел и ненавижу. — Так ведь и ты, Яков, не всякому мил. — Ой, молодец, Харитон, ай, молодчина! Яков захохотал неожиданно и натужно, и, вернувшись к своему месту, кожаную куртку повесил на спинку стула, сказал, усаживаясь, — Тут я тебя, Харитон, понимаю. Ну, отец есть отец, какой бы он ни был, а он отец. Ну, а у Аркашки? Ведь у этого скупердяя есть хлеб, как думаешь? Да ты что, Яков, я тебе доносчик, или как? Ну, ладно, ладно. Яков хлопнул легкой ладошкой по столу. Ладно, ступай. С нами тебе пока не по пути. Дух от тебя идет самый вредный, вонючий. Яков вдруг поднялся, вышел из-за стола и заступил в дверях дорогу Харитону. — Слушай-ка, я знаю, ты был парень прямой. Вот скажи мне, если бы в наших местах опять объявился Колчак, ушел бы ты сейчас к нему? Яков весь нетерпеливо оскалился, торопя Харитона. — Ну что ж, молчишь-то, говори давай. Ушел бы ведь, а? — Ушел. — Вопрос на вопрос, Яков Назарыч. Только ты не сепети под ногами. — Вильнул-таки от прямого вопроса. Вильнул. — Вот оно, ну то ваше кадушкинское. Все тут... Яков вернулся к своей куртке и стал надевать ее, довольный, покряхтывая и приговаривая сам для себя, «Надо уметь только расшевелить это ваше нутро, чтобы оно завоняло». «Мне бы только, Яков Назарыч, знать, по какую сторону ты окажешься, чтобы потом не попасть с тобой вместе». Умнов не сразу понял слова Харитонова, а поняв, совсем взбодрился. «Разве яблоко от яблони далеко укатится?» «Гидры! И отец, и сын!» Но Харитон не слышал последних слов, сбегая с сельсоветовского крыльца. Оставшись один, Яков долго сидел в раздумье, касаясь кончиком языка своих усов, Перед ним лежала директива Мошкина, в которой предлагалось Устоинскому сельскому совету срочно сдать государству по твердым ценам все излишки хлеба. Говорить об этом можно было только с имущими, и председатель предвидел, что они будут всячески увертываться, хитрить, но он, Яков Умнов, впроголодь проживший всю свою жизнь и знающий цену даже маленькому кусочку хлеба, не даст им спуску. Однако председательского желания изъять кулацкий хлеб для нужд народа оказалось мало. Ни убеждения, ни угрозы на мужиков не действовали, потому как всем было известно, что пора военного коммунизма и продразверсток безвозвратно минула, и на требования Якова Назарыча у всех был один ответ. «Был хлебушка. Да съели». Председатель знал, что у Осипа, Доглядова, Окладниковых, Ржанова, Кадушкиных, да и в других хозяйствах есть зерно. А возьмешь его как? Ни директивы, ни газеты, лежащие перед Яковом, не дают никаких указаний на этот счет. Умнов несколько раз поднимался из-за стола, надевал свою кожаную куртку и порывался куда-то идти, но садился и начинал сызнова думать, ощупывая кончиком языка свои жесткие в подрезе усики. И на другой, и на третий день умнов убеждал мужиков, упрашивал, стыдил, но не сумел отправить в город ни единого пуда. На запрос округа ответил, что хлеб в селе есть но с отправкой его дело не налажено. К исходу недели на Устоинских дорогах и на реке Туре появились посты, выставленные по настоянию за год отдела округа, чтобы хлеб для трудового народа не попал в руки спекулянтов.